Подвиги Александра Александр хотел владеть Азией не как захватчик, а как наследник. По праву самого доблестного и мудрого. Когда он проходил через Фригию, ему показали в храме колесницу древнего царя Гордия, дышло которой было привязано к ерму узлом каната из кизиловой коры. Говорили, что кто развяжет этот узел, тот унаследует власть над всей Азией. Александр попробовал и не смог. Узел был запутанный. Тогда он взмахнул мечом и разрубил Гордиев узел. Это вошло в пословицу. Когда он пришел в Египет, то узнал, что здесь царей считают живыми богами. Тогда он объявил себя богом, сыном Зевса Аммона. Азиатские народы признали это с готовностью. Они привыкли. Греки другое дело, они негодовали. Афини не так шумели в своем народном собрании, что оратор дима им сказал, «Оберегая ваше небо, не прозевайте вашу землю». Только спартанцы презрительно ответили послу Александра, «Если Александр хочет быть богом, пусть будет». Главная борьба за Азию предстояла с персидским царем Дария-младшим. Александр уже разбил его в одной битве, предстояла вторая. Дарий предложил Александру мир и половину своего царства – Старый полководец Парменион сказал, «Я согласился бы, будь я Александром». Александр ответил, «А я согласился бы, будь я Парменионом». Дарью он написал, «В небе не может быть двух солнц. Покорись или бейся». Дарий дрогнул. Перед самой битвой он опять предложил Александру полцарства и огромный выкуп. Александр ответил, «Ты предлагаешь мне то, что тебе уже не принадлежит». Битва произошла под Гавгамелами. Александр победил. Решающей схваткой был натиск персидских колесниц с широкими серпами по бокам. Серпы подрезали врагов под колени, как колосья в поле. Александр приказал своим воинам бить копьями о щиты. Страшный ляск испугал вражеских лошадей. Колесницы дрогнули и повернули назад. Дарий бежал. В бегстве его убил изменник Сатрап Бесс. Этим он хотел купить милость Александра. Но Александр ответил изменнику ненавистью. Он не хотел убивать Дария. Он хотел принять от него власти и по-царски, сделать его своим другом и советником, как когда-то Кир, креза. Бесса он выдал на расправу пленным родственникам и родственницам царя Дария. Они казнили его страшной казнью, Изрубили на мелкие куски и из прощей разметали эти куски по пустыне во все стороны. Александр стал персидским царем. Он взял в жены дочь Дария и знатнейшим македонинам велел тоже взять персидских жен. Пятьсот молодых персов он велел воспитывать по македонскому обычаю. Когда он сидел на троне, ему должны были кланяться по-восточному, земными поклонами. Македонине начали роптать. Друг александра Клит крикнул ему на перу. «Счастливы те, кто погибли раньше, чем нас стали бить персидскими розгами!» Александр метнул копье и убил Клита. Войско шло дальше, на восток. Мимо гробницы великого Дария на ней было написано «Я, Дарий, царь великий, царь царей, царь персов, царь народов. Никто не сделал столько добра друзьям и зла врагам своим. Я мог все». Мимо гробницы великого Кира на ней было написано «Я Кир, царь великий, царь царей, царь персов, царь народов. Кто бы ты ни был путник, я знал, что ты придешь, не лишай меня земли, покрывающей мой прах». Гробница эта стоит до сих пор, и в Иране ее чтут как святыню. Невдалеке был Персиполь, город царских дворцов, столица Персиды. Александр сжег его до основания. Это была расплата за сожженные ксерксом Афины. Александр шел дальше. Там за Персией была Индия. В Индии были два царства и два царя — Таксил и Пор. Таксил отказался от боя и стал союзником Александра. Пор принял бой, был разбит. Но так понравился Александру, что тот вернул ему царство и тоже сделал его своим союзником. Так сил на вызов Александр сказал так. «Я готов дать тебе то, чего у меня больше, и взять у тебя то, чего у тебя больше. Зачем нам биться?» Пор был исполинского роста. В бою он сидел на слоне, как всадник на лошади, и слон хоботом вынимал ранившие хозяина стрелы. Взятый в плен на вопрос, как с ним обращаться, он сказал. «Как с царем?» «Больше ты ничего не скажешь?» – переспросили его. «Если Александр настоящий царь?» «Этого довольно», — ответил Пор. Александр спросил, кто научил так и Пора их благородство и мудрости. Они ответили — «Голые мудрецы». В Греции диаген был один. В Индии таких мудрецов было много. Они сидели в чаще тропического леса на солнечной поляне, коричневые, прямые, спокойные, не разговаривая друг с другом, погруженные только в свои мысли. Местные жители приносили им по горстке риса в день. Больше они ничего не ели. Александр захотел их увидеть. Он послал к ним в лес гонца с рассказом о своих подвигах. Мудрецы сказали, «Неужели Александр не мог добраться до нас без таких хлопот?» Но они согласились видеть его и ответить на его вопросы. Александр задал мудрецам 10 вопросов и получил 10 ответов. Первый вопрос был такой, «Кого в мире больше, живых или мертвых?» «Живых», — ответили мудрецы, «Потому что мертвых больше нет». Второй вопрос, Что кормит больше животных, земля или море? Земля, потому что море – это тоже часть земли. Третий вопрос. Какое животное самое хитрое? То, которое еще не попадалось человеку. Четвертый вопрос. Зачем вы склоняли порог к борьбе со мной? Чтобы он со славой жил или со славой умер? Пятый вопрос. Что было раньше, день или ночь? День был раньше на один день. Трудный ответ, сказал Александр, на трудный вопрос. Отвечали мудрецы. Шестой вопрос. Как заслужить любовь? Будь самым сильным, но не самым страшным. Седьмой вопрос. Как стать Богом? Сделай то, что не под силу человеку. Восьмой вопрос. Что сильнее, жизнь или смерть? Жизнь. В ней больше страданий. Девятый вопрос. Когда надо человеку умирать? Когда смерть будет для него лучше жизни? Десятого вопроса историки не запомнили. За Индией лежали новые земли, но после разговора с мудрецами александр уже не так, как прежде, хотелось их покорять. Войско его, измученная бесконечным походом, роптало и требовало возвращения. Александр повернул. В обратный путь шел через дикую, выжженную пустыню. Воды не было. Вместо нее из Индии взяли с собой несметные запасы вина. Путь войска превратился в пьяное шествие. Всюду гремели чаши, свистели флейты, звучали песни, люди падали и больше не вставали. Александр ехал в колеснице среди пурпурных ковров под сенью зеленых ветвей, как бог Дионис. В вине он искал забытья. Он не знал, зачем ему жить дальше. С Александром ехал индийский мудрец Калан. Он согласился покинуть родину и стать советником царя. В дороге он заболел, и, чтобы избавиться от мучений, сжег себя заживо, по индийскому обычаю. «Калан сильнее меня. Я сражался с царями, он с мучениями и смертью», — сказал Александр. Перед тем, как зайти на костер, Калан посмотрел Александру в глаза и сказал, «Мы скоро свидимся». Это было первое предзнаменование смерти Александра. Вторым предзнаменованием была смерть Дефестиона, лучшего друга царя. Когда-то Александр вместе с гефестионом вошел впервые к пленным жене и дочери Дария. гефестион был одет богаче. Пленницы приняли его за Александра и простерлись перед ним ниц. «Ничего», — сказал тогда Александр. «Он такой же Александр, как и я». Теперь гефестион заболел. Врач назначил ему диету. гефестион не утерпел и нарушил ее. И это его погубило. Александр был безутешен. В знак траура греки стригли волосы. В память о Гефестионе Александр остриг гривы коням в своей коннице и разрушил зубцы на городских стенах. Вместо погребальной жертвы он пошел в поход на племя Кассеев и перебил всех, способных носить оружие. В персидском главном храме он велел погасить священный огонь. Раньше это делалось только при смерти царей. «Ты не боишься?» — спросили его. Он не ответил. Третье предзнаменование было таинственное. Александр с друзьями играл в мяч в гимнастической комнате своего дворца. По греческому обычаю играли голыми, сложив одежду на кресло. Вдруг игравшие увидели, что на царском кресле в царском одеянии сидит незнакомый человек, грязный и худой, стиснув зубы и глядя тупыми глазами прямо перед собой. Его схватили. Он молчал. Его бросили на пытку. Тогда он сказал, что звать его Дионисий. Родом он из Мессении. Сидел в тюрьме, но к нему явился бог Серапис. Снял с него оковы и велел прийти сюда, надеть царское платье и молчать. Его казнили. Но Александр был мрачен. чего умер Александр? Трезвые люди пожимали плечами и говорили. От лихорадки после пьяного пира. Скорее всего, так оно и было. Но никто не хотел верить, что покоритель мира в отсвете лет умер так случайно. И рассказывали страшные вещи о том, как его отравили. Отравою была вода Стикса. Оказывается, эта адская река в одном месте Греции пробивалась из-под земли на поверхность, катила свои зловещие черные воды, а потом опять уходила под землю. Вода в ней была такая ядовитая, что разъедала даже камень и металл. Не разъедала она только козья копыта. В позднем копыте злоумышленники тайно доставили ее из Греции в Вавилон, к Александру. И тут на Перу военачальник Александра, Кассандр, будто бы тайно уронил несколько капель этой воды в чашу царя. Он умирал, не оставив наследников своему всемирному царству. Друзья-военачальники толпились у его постели. Александр уже почти не мог говорить. Его спросили, кому ты оставляешь царство? Он прошептал, едва шевеля губами. «Достойнейшему!» Его спросили, «Кто будет надгробной жертвой над тобой?» Он выдохнул. «Вы». Когда он умер, и начались кровавые войны за власть между его военачальниками, они часто вспоминали это его последнее слово. Ему было 33 года. И потом, два с половиной века спустя, Юлий Цезарь в свои 33 года плакал и говорил «В моем возрасте Александр уже покорил мир». А преемник Цезаря Август в свои 33 года улыбался и говорил «Не понимаю, почему Александр предпочел покорять чужие царства вместо того, чтобы хорошо править своим».